Короткие рассказы для детей. История 146. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Первое послание Петра, 5 глава, 5-6 стих. У одной вдовы была единственная дочь. Ее звали Елизавета, а коротко Лиза. Мать была простой женщиной. Она имела только небольшое поле и одну козу в сарае. На хлеб она зарабатывала тем, что убирала у богатых людей. Дочь ее старательно училась в школе и получала хорошие оценки. Она была очень красивой девочкой, и от многих лестных слов она вскоре стала тщеславной и надменной. Она без труда учила стихотворения наизусть, имела прекрасный голос и любила немецкий язык. За сочинение она получала лучшие оценки. Она была гордостью классного руководителя, который называл ее умной эльзой. По окончанию школы она получила особенное отличие от директора. Сначала Елизавета хотела устроиться на работу в дом какой-нибудь благородной семьи, чтобы еще больше развить свои таланты. Одна графиня должна была давать ей уроки английского и французского языка. Мать давала дочке хорошие советы, собирая ее в дорогу, чтобы она была внимательна и выполняла добросовестно каждую работу. «Ну что ты, мама?» — сказала Лиза. — Это ведь само собой разумеется. А про себя она думала. — Я не нуждаюсь в нравоучениях. Я ведь умная Эльза. Я сама знаю, что мне делать. В дом графини она прибыла зимой. На улице был сильный мороз, снег сыпал без конца. Казалось, что мороз все хотел превратить в лед. Лизе нужно было вставать в шесть часов утра, топить печку и готовить завтрак. Дрова были мокрыми, и огонь не хотел разгораться, поэтому она побежала к соседке, чтобы занять у нее сухих дров. Она взяла с собой фонарь, потому что на улице было темно. Набрав сухих поленьев, она побежала домой. На улице было скользко, она споткнулась, упала... И разбила фонарь. Она расстроилась, но графиня успокоила ее. Это может случиться. В следующий раз будь внимательней. А теперь иди в подвал и принеси десять яиц. На обед мы будем стряпать блины. Умная Эльза страшно боялась мышей. Увидев в подвале мышку, она закричала и уронила при этом чашку с яйцами. Совсем заплаканная, она пошла к графине и рассказала ей о случившемся. Графиня была не очень обрадована этим известием. Но она сказала, «Иди к соседке и отнеси ей кувшин с молоком, я ей обещала его принести». Когда Лиза завернула за угол, ее волосы зацепились за большую сосульку, которая свисала с карниза. Кувшин выскользнул из рук, и молоко растеклось по снегу. Это было третье несчастье за один час. Теперь графиня начала ругаться. «Такую неуклюжую девочку я еще не встречала. Забирай свои вещи и возвращайся к твоей матери. Ты мне не нужна». О, это была грустная встреча у матери. Лизе было очень стыдно. Так случается с человеком, который надменен и горд. Гордость к добру не приводит. Поэтому мы должны стремиться быть скромными и смиренными. Тогда Бог может нас благословить. Будем молиться, чтобы Господь дал нам кроткое и смиренное сердце, потому что Он сказал «научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».